Глава четвертая «Фокусник», — бухтела Юлианна, забираясь в роскошную ванну. «Какой другой мир, когда это просто особняк экстравагантного богатея? Пф, сказочник. Вода, краны, канализация, окна. Все это вполне обыкновенное. Мало ли какие трюки можно устроить, были бы деньги и оборудование. Да сейчас любой каприз выполняют, только плати». Ну и что, что не было в ванной привычных пластиковых тюбиков, зато было натуральное мыло и какие-то жидкости с потрясающими ароматами. Такие красивые флакончики она бы и себе прикупить не отказалась. Стекло, наверное, с пескоструйкой, но узора наносил явно мастер. Интересно, сколько стоит подобный флакончик? Юлиана взяла один. Квадратная бутылочка из темно-синего стекла с широким горлом. И заткнутая пробкой, натуральной, а не какой-то пошлой пластиковой имитацией. По стеклу шли стилизованные розы. Открыв пробку, Юлианка осторожно принюхалась. Тонкий нежный аромат шиповника привел ее в восторг, капнув немного прозрачной розовой жидкости на ладошку, нанесла на кожу. Розовое масло сойдет, тем более к нему есть кусок розового мыла с таким же запахом. Нежиться под струями теплой воды Юлианна долго не стала, буквально пять минут, и то постоянно косясь на дверь. В шкафчике нашлись большие пушистые полотенца невероятной белизны и мягкости. Быстренько вытерев тело, накрутила на голове башню. «Пусть впечатляется, мачо!» и накинула халат. «Как не крути, а выходить надо!» Юлианка с самым гордым видом, ну и еще чтобы полотенце не упало выплыла в спальню вся благоухая розами мачу не обнаружился топая босыми ногами по мягкому ковру подошла к двери и осторожно потянула за ручку дверь оказалась незапертой и вела в гостиную приличных размеров два огромных окна занавешивали легкие занавеси которые сейчас трепал теплый ветерок два диванчика удобные даже на вид стояли друг против друга на огромном пушистом белоснежном ковре «У вас тут грязи не бывает, что ли?» Юлианка смотрела на роскошный ковер и только и могла думать о том, кто же это чистит. «Бывает, а что?» – удивился Дарио. Мачо стоял у камина в лучших традициях романтических фильмов, опершись одной рукой о каминную полку. «Позер», – мысленно фыркнула Юлянка. «Но позер красивый, эффектный, брутальный». Даже волнистые, чуть длинноватые волосы не придают ему слащавости. От такого типа мужиков сладко сжимается внутри и поджимаются пальчики на ногах. А этот тип напялил еще жилет поверх рубашки, весь в черном, строгая серебряная вышивка из украшений. «Мужик мечта!» «Жаль, что шизик. А как вести себя с шизиками, она не знала». Надо как-то мягко подтолкнуть его к мысли, что домой ее нужно отправить. Ковер такой белоснежный. Стоило на него ступить, как ступни утонули в мягком ворсе едва ли не по щиколотку. Жаль, будет испачкать. По такому только босиком ходить. Дарио опустил взгляд на свои сапоги. Кто носит сапоги летом? На нем специальное заклинание. Пояснил он. Так что ковер всегда будет чистым. Проходи к столу. Оттолкнувшись от каминной полки, Мачо прошел к накрытому столу и отодвинул стул, показывая, что Юлианна должна сесть сюда. Спасибо, поблагодарила, стараясь грациозно усесться на стул. Может, если подыграть этому ролевику, то быстрее отпустит? Очень аппетитно все выглядит, вынесла вердикт, окинув внимательным взглядом накрытый стол. Мачо устроился напротив. Хрусталь, фарфор, серебро. Ну или имитация. Но все такое тонкое, ажурное, изящное. На тарелках маленькие бутерброды. Буквально один раз укусить. На красивом блюде такие же маленькие пирожные. Ваза с фруктами. Половина из них на вид вполне знакомая. А остальные... Да что, она все фрукты на земле, что ли, знает? «Попробуйте канапе из радужной форели с воздушным муссом из белого сыра». Дарья указал вилкой на один из бутербродов. «На редкость удачный, хоть и весьма простой рецепт. И вот эти булочки с джемом из нектаринов, они превосходные. Позвольте, налью вам утренний чай, очень бодрит». «Позволяю», – съехидничала Юлянка, – не удержалась. «У нее не такой уровень актерского мастерства, чтобы поддерживать игру» да еще и внешний вид такой непрезентабельный, не то что этот, одет весь с иголочки, наглаженный такой, каждая деталь играет на образ, еще одну деталь, она оценила, когда приступили к еде. Чай был удивительно ароматным и вкусным, канапе с форелью тоже не подвело, вот им-то она чуть и не подавилась, когда увидела, как откусывает от бутерброда Дарио, ей показалось, что у него клычки. Небольшие такие, но явно острые и длиннее нормальных зубов. Леди Юлианна, что с вами? Дарю отложил бутерброд на тарелку и с тревогой посмотрел на нее. Хе! Хе! Юлианка пыталась прокашляться. Воды можно? Хрустальный бокал был тут же всунут ей в руку. Боже, что только не покажется на нервах! подумалась ей, выпив воды, откашлялась. Убедившись, что она задохнуться не собирается, Дарья увернулся на свое место. Нет, ей не показалось. У него реально клычки. И не побоялся же стоматолога, не смогла не восхититься Юлиана. Нет, ради антуража она бы к этому страшному врачу не ногой. Но как заморочился, одежда, интерьер, всякие детали. Все подобрано так, будто люди на самом деле так живут. Ее еще восхитила работа строителей и дизайнера. Даже зависть профессиональная взяла. Она-то человейники проектирует в основном. А тут такой полет фантазии. Она подняла взгляд вверх. Сводчатый потолок уходил вверх острым куполом и поддерживался балками. Это привело ее в неописуемый восторг. Да если бы сюда по-человечески пригласили, то сама первая побежала бы, роняя тапки просто архитектурный экстаз. Взгляд скользнул на лицо Дарио. Опять клычки. Юлианна выдохнула. Возможности современной стоматологии практически безграничны. Кто-то вставляет бриллианты в зубы, кто-то приклеивает виниры, а кто-то вот... Интересно, а губы такими клыками не царапает, когда ест? Подумалась совершенно не кстати. И не только о губах и еде тряхнув головой чтобы прогнать неуместные мысли едва не уронила полотенце в тарелку пришлось снимать и вешать на спинку стула «Дарио, простите а можно еще раз проделать с моими волосами тот фокус попросила вежливо и даже слегка улыбнулась сидит тут лохудрый перед таким мачо непорядок конечно ее наградили лучезарной улыбкой от которой захотелось спрятаться под стол «Нет, клычки эти! Жуть!» Дарью быстро обошел стол и провел рукой по ее волосам. «Вот тебе сразу и укладка!» «Колючая роза!» Буквально промурлыкал этот ролевик-затейник, ласкающе пропуская блестящую каштановую прядь сквозь пальцы. «Мой любимый аромат! Вам очень подходит!» Юлианка сглотнула, вставшей в горле ком. «Это что сейчас было?» Он явно нюхал ее волосы. Маньяк!» «Надеюсь, вам нравятся ваши покои». Дарио снова устроился напротив нее. «Если нужно что-то изменить, только скажите». «Нет, все прекрасно». Юлианна натянуто улыбнулась. «Задерживаться в доме похитителя, пусть он богат и красив, она не собиралась». «Мне на самом деле нравится. Абсолютное погружение в атмосферу готики, Нет впечатления, что это новодел. Как будто этот дом и правда построен несколько сотен лет назад. Леди Юлианна. Дарио по-доброму улыбнулся, опять показывая клыки. Этот замок построен много тысяч лет назад. Возможно, завтра я покажу вам его, если вы будете себя хорошо чувствовать. А сегодня вам лучше отдохнуть. Мне кажется, будет несколько неуместно расхаживать по... Она запнулась. Замку в халате с чужого плеча. Я могу получить обратно свои джинсы и футболку. К сожалению, вещи испорчены. Если Дарио и врал, то врал, не отводя глаз. Чуть позже прибудет портниха. Вы сможете выбрать абсолютно все. Я уже говорил, вам не о чем волноваться. Ладно, мысленно протянула Юлианка. Подыграем. Остается надеяться, что исторические фильмы хоть чуть-чуть правды в себе содержат. Вряд ли Дарио оценит моё умение складывать слова в трехэтажные конструкции. Период, когда она выпустилась нежной и мечтательной фиалкой, давно прошел. Характер закалился и огрубел. А ведь когда-то смущалась и краснела от подаренного букета. Эх, как давно это было. Вы меня успокоили. Юлианка боялась, что мышцы лица так и заклинит в улыбке. «Обувь, надеюсь, тоже прилагается?» Спросила шутливо, но вопрос крайне важный. «Хорошо, что у нее строительное образование и память тренированная. Погуляет, запомнит, погостит пару дней и домой. Сейчас главное сосредоточиться на цели, иначе можно впасть в панику». «Конечно», – воскликнул Дарио. У нас делают потрясающе удобные и мягкие сапожки. Кожу особым образом обрабатывают, накладывают заклинания, а потом украшают вышивкой, теснением, тесьмой. Вам понравится». Юлианна кивнула. «Из чьей кожи шьют такие чудесные сапожки, лучше не знать. Много вот она фильмов ужасов пересмотрела, теперь лезет в голову всякая чушь». «Без таких сапог в туманном царстве сложно». «У нас край скал, воды и туманов». Между тем продолжил Мачо. «Но и туфли наши мастера делают не хуже, чем эльфийские». «Мне понравится?» — шутливо спросила Юлианна. «Да», — кивнул Дарио. «Чуть позже зайдет лекарь, осмотрит вас. Вы вчера ударились затылком о каменный пол. Голова не болит?» «На удивление нет», — ответила правду Юлианна. И пока голову мыла тоже шишку под пальцами не чувствовала. Я себя прекрасно чувствую. Но все равно, пусть Фабио осмотрит вас еще раз. Настоял Дарио. И потом визит портнихи. А завтра я покажу вам замок. Не весь. Весь его за один день не обойти. И, возможно, немного сад. К сожалению, бросить дела на весь день я не могу. А отпускать вас одну пока рано. Ну да. Как это меня без присмотра оставить? Сбегу еще. Попробуйте вот эту булочку. Перевел разговор Дарио. Обед еще не скоро. не оставалось только смириться и наблюдать. А еще готовится к моменту, когда с нее за все это спросят. Не бывает таких сказок в реальной жизни. Вопросов уже накопилось порядком. Где бы только ответы на них найти? Ну, не верит она в магию. Не верит. И с волосами тут явно какой-то фокус. Так, из плюсов. Юлиана пыталась анализировать ситуацию. Кормят. Тут целые апартаменты и вроде как выделены мне одной. Лекарь есть. Одежду и обувь обещают. Если вести себя вежливо и спокойно, то можно узнать у кого-нибудь из работников, где я. Кто-то же должен быть не такой увлеченный. Невозможно все время быть в образе спасибо поблагодарила закончив кушать ваш повар прекрасно готовит я передам ему будет приятно кажется с лица Дарио вежливая улыбка не сходит никогда врет или на самом деле не собирается скрывать меня подумалась юлианне хотя какая разница раз врачи портниха будут знать обо мне позвольте я провожу вас в спальню. Дарио, обойдя стол, предложил ей руку. Думаю, кувшин с ягодным отваром можно прихватить с собой. Вдруг вам захочется пить. Юлиана, вставшая со стула и успевшая опереться на локоть мужчины, чуть не свалилась, запутавшись в подоле халата. Дарио прищелкнул пальцами, и стеклянный кувшин, наполненный вишневого цвета жидкостью, а с ним и два бокала, поплыл в воздухе в сторону двери. Она протерла глаза но ничего не изменилось фокусы все это фокусы денег у шизика много вот и развлекается в спальне кувшины бокала опустились на столик а юлианну подвели к кровати фабио будет буквально через пару минут произнес дарья усаживаясь в кресло а через полтора часа прибудет портниха прекрасно кивнула юлианна нервно теребя пояс халата От стука в дверь вздрогнула. Входи! Как-то властно произнес Дарио, и на пороге, распахнув дверь, показался не очень высокий сухопарый мужчина, явно пенсионного возраста. Еще один ролевик. Леди, поклонился мужчина, тоже одетый в черное. Рад, что с вами все хорошо. Позволите осмотреть вас. Приближаясь, он улыбался жутковатой клыкастой улыбочкой здрасте юлянка вцепилась в полы халата но этот ролевик удивил не стал до нее дотрагиваться или требовать чтобы раздевалась сложив ладони вместе что то зашептал а потом будто красноватым туманом в нее кинул она дернулась пытаясь отстраниться но туман холодком прошелся по всему телу и рассеялся все просто прекрасно улыбнулся ролевик мой лорд Повернувшись к Дарио, он поклонился. Здоровью леди ничего не угрожает. «Можешь идти, Фабио», — кивнул Дарио. «Я тоже вас оставлю, леди Юлианна». Он поднялся из кресла и отправился следом за лекарем. «Через полтора часа прибудет портниха, а пока отдыхайте». Мужчины ушли, а Юлианка так и пялилась на дверь, переваривая увиденное. Ущипнула себя за руку. Ш, -ш, ш получилось больно зато проверила что не спит фокусники вскочив с кровати кинулась к окну но там ее ждало разочарование сбежать не получится только если решит убиться потом прокралась на цыпочках к двери и осторожно ее приоткрыла в гостиной никого пройдя по белоснежному ковру к двери осторожно взялась за ручку Сердце от волнения билось в горле, пока ведь все складывалось удачно, потихоньку потянула дверь на себя, не открывается, толкнула тоже. Заперто! топнула Юлянка. Он все-таки меня запер! Стучать в дверь она не стала, вернулась в спальню и легла на кровать, накрываясь одеялом. Все это чертовы фокусы! Закрыла глаза, представляя, что она дома. В самом деле, какой другой мир? Какая магия? Вампиры, драконы. Он просто ненормальный ролевик, похитивший меня с неизвестной целью. Просто косит под вампира, лишь бы укусить не решил. Она нервно захихикала, закусив край одеяла. Ситуация страшная. И в заверение, что ее никто не обидит, не верилась. Она никогда не мечтала влипнуть в такие приключения. Очень хотелось в свою квартиру. Черт с ним, с Кириллом, пусть катится куда подальше. Только верните ее обратно. В свою привычную жизнь. Клетка была роскошной, ничего не сказать. Но это клетка. Юлианна распахнула глаза. Да, комната такая, какие бывают в очень богатых домах. Если глазомер не подводит то только спальня квадратов сорок, не меньше. Сводчатый потолок. И балки тут явно не для красоты, а не точно несущая конструкция. Кованая люстра в пять ярусов из черного металла и с хрустальными подвесками-кристаллами. Кровать огромная, явно больше, чем king size. Резные столбики поддерживали полупрозрачный невесомый балдахин. Красиво, не поспоришь настоящий камин, сложенный из грубых камней и украшенный ковкой. Кресло, в котором сидел Дарио, тоже резное, как и столик у окна. Черное, белое, немного красного и золотого. Дизайнер заслуживает десятку из пяти баллов. Странно, но в спальне нет зеркала, только в ванной. И шкафа тоже нет. Внимательно оглядев белоснежные стены, покрытые резьбой, разглядела потайную дверь тут же подскочила проверить, куда она ведет. Подсознание подкидывало всякие ужасы о потайном ходе, но реальность оказалась куда прозаичнее. Гардероб тоже приличный, не меньше, чем в половину комнаты размером. Вот там и нашлось еще одно зеркало, во всю стену. Полки, полки, полки, ящички, штанги. Все пустое, даже пыли нет. Вернулась в спальню вот что делать спать неохота заняться больше нечем внимание привлек графин глупо отказываться от компота когда уже ела и пила решила юлианна наливая себе рубиновую жидкость М -м -м, ягодный кто бы тут не готовил у него талант минуты тянулись бесконечно долго уже даже бояться устала наконец в гостиной послышались голоса и дверь в спальню распахнулась. Юлиана, вскочив с кровати, вцепилась в пол халата у самого горла. На пороге стоял Дарио. «Леди Юлианна, надеюсь, вы отдохнули?» Вежливо улыбнулся он. «Прибыла портниха. Пойдемте». Шумно выдохнув, Юлианка с гордо поднятой головой вышла из спальни. «Госпожа Эдера, леди Юлианне необходим полный гардероб». В голосе Дарио прорезались властные нотки. «Да, мой лорд». Женщина, одетая в темно синее бархатное платье, присела в реверансе. «Леди Юлианна?» «Второй был адресован ей. Смею предложить наши лучшие модели. Я принесла все каталоги с самыми модными платьями. На столике на самом деле были сложены какие-то книги, на поверку оказавшиеся каталогами». «Леди Юлианна, не стесняйтесь». Даррио подал первый и отошел к камину. «На меня можете не обращать внимания. Представьте, что меня здесь нет. Госпожа Эдера...» «Леди Юлианна, смею предложить вот эти модели». Она раскрыла другой каталог. «Вот эти платья вам очень пойдут. У меня большой опыт, глаз намётан. А еще брюки, рубашки, жилеты...» но все же уверена, что в платьях вы будете неотразимы. И глубокие оттенки, не очень яркие, но сочные. «Позволите?» — сверкнула клычками портниха, дотрагиваясь до Юлиана и заставляя поднять руки вверх. «Что вы делаете?» — спросила Юлианка. «Сейчас снимем мерки. У меня средний уровень магического дара, так что обойдемся без обмерочной ленты, но все наряды сядут идеально» заверила ее госпожа Эдера. Юлианка хотела выбрать всего парочку платьев, чтобы усыпить бдительность Дарио, но тот был непреклонен. Портниха явно его побаивалась, была учтива и записывала одну модель за другой в записную книжку. Оставалось только смириться. Два десятка платьев, да у нее больше пяти никогда разом не было, брюки несколько моделей цветов, К ним рубашки, жакеты, жилеты. Она чувствовала себя куклой, в которую играют. Это злило, затмевая красоту нарядов. Зачем? Белье, ночные сорочки, халаты. «А обувь завтра доставят вместе с частью вещей», — щебетала довольная портниха. Еще бы! Денег ей отвалят, похоже, очень много». «Кое-что я пришлю уже сегодня перед ужином». На каждой фразе она бросала взгляд на Дарио. «Леди Юлианна, какие будут пожелания?» «На ваше усмотрение», — нашлась искра. «Я в местной моде не разбираюсь, и я приезжие. Кинула намек. Но то ли портниха недогадливая, то ли считает все происходящее нормальным, она просто кивнула и опять сделала какие-то заметки в записной книжечке. «Мой лорд». Парадные платья будут готовы в течение месяца. Будто извиняясь, произнесла Эдера, опустив голову. «Два, нужно через неделю». Дарио голос не повысил, но у Юлианки мурашки от страха прошлись по спине. Партниха кивнула. «Если у леди Юлианны нет пожеланий, то мы закончили». Наконец отстала от нее Портниха. «Мне все нравится». Не время сейчас показывать характер и спорить, но за эти два часа она устала, просто как будто пахала на стройке. «Свободны», — отпустил портниху Дарьо, проследил, чтобы портниха ушла и закрыла за собой дверь. «Я тоже вынужден откланяться. Обед будет накрыт в вашей столовой. Могу я надеяться на ваше общество?» «Конечно». Улыбка у Юлянки вышла больше похожей на оскал. «Я буду вовремя, мне тут недалеко идти». Дарио пару мгновений пристально смотрел на нее, а потом рассмеялся. «Уже предвкушаю». Так, посмеиваясь, и ушел, не забыв запереть дверь,